Глава вторая. Эпиграф. «Едущий на осле слезет с него и будет молиться. Если не сможет слезть, пусть обернется. Если не сможет обернуться, пусть обратится сердцем в сторону святая святых, что в Иерусалиме». Трактат благословения. «Не могу сказать, что бегу гулять в Старгород, едва вырвется свободная минута». Не могу сказать, что люблю этот странный, не имеющий аналогов в мире клочок земли, площадью в квадратный километр, но бездонный, неохватный, многоуровневый и многоутробный, уходящий ввысь на те самые 18 миль, где он сливается с Иерусалимом Небесным. Нет, не скажу, что это самое любимое мое место на земле, ибо любовь предполагает покой и доверие, а вот уж всей этой благости в Старгороде нет как нет. Благости не ищут в Иерусалиме. С высоты птичьего полета этот спрессованный участок земли похож, вероятно, на расколотый орех, на половинку ореха, где перепонки и дольки плоти заключены в нерушимую скорлупу каменной стены, нерушимую и непроницаемую, несмотря на то, что ныне все его многочисленные врата не запираются, и войти в тесное каменное пространство можно когда угодно, даже ночью. Потому-то его обожают разведчики всего мира». «Юркнул ты в подворотню какого-нибудь ордена, и никто тебя отсюда не выковыряет». Международное право, признающее особый статус конфессий, не допускает преследования подозрительной личности. А что там в подвалах этого древнего здания, какой-то подземный еще с пятого века ход, выводящий в Иерихон, Яф и Ламан, можно только догадываться». И все-таки есть в Старгороде, помимо крепостных стен Сулеймана Великолепного, еще и стены невидимые, замыкающие собой, запирающие на незримые засовы, разные неосязаемые сущности, накопленные внутри его кварталов за тысячелетия. Это пленные духи, незримое излучение минувших жизней, вкусовые и обонятельные предпочтения проживающих тут этносов. Например, запахи. Каждый квартал Старгорода отмечен целым букетом запахов, и в каждом есть тот единственный, которого нет в остальных. Христианский квартал пахнет ладаном. Человечество, хранящее имена благовоний, воскуряемых священниками в древнем иудейском храме, все эти миры, смирные, фимиамы, утеряло главное сами запахи. Остался ладан, застывшие капли древесной смолы, Если он чистый, без примесей, то воскуренным пахнет по-домашнему, напоминая мне детство, канифоль, который сестра натирала волос скрипичного смычка перед занятиями, а также запах из открытых дверей маленькой церкви на госпитальном рынке, мимо которой мы с мамой проходили примерно раз в неделю. И как бы ни был этот запах заглушен горячим потом взмыленных паломников, волокущих деревянный крест по Аве Долороса, как бы не перешибала его грубая вонь подозрительного мыла дешевых постоялых дворов, сколь бы не примешивался к нему хлебный дух длинных пресных кренделей, что продают арабы из тележек, тревожащий, тонкий, всепроникающий запах ладана царит не только в храмах и церквах, но и на улицах христианского квартала». У мусульман все перешибает стойкий запах рыбы, и хотя к ней они, как и все ближневосточные народы, относятся с великим почтением, все же арабы – главные торговцы на рынке, а рынок – средоточие и суть мусульманского квартала. Веками со всего Иерусалима на рынок ходили за рыбой, особенно евреи перед субботой. А ведь нет, пожалуй, более скоропортящегося продукта. Она и сейчас, несмотря на существование холодильников, просто лежит на прилавках. Серебристые ламти на голубоватом крошеве льда, рыбный дух за столетие пропитал темные каменные стены, въелся в них и остался навек. Побороть его не может даже веселый пестрый аромат специй. Имбирь, зира и король местных запахов, духовитый заатар пасуют перед богатой рыбной вонью на закате рыночного дня». А еще, и это странно, в накате волн пульсирующего воздуха витает едва уловимый запах денег. Да-да, ведь арабы и менялы. Испокон веку в Старгороде везде принимают любые деньги. Доллары, евро, шекели, иорданские динары, египетские фунты. Нищие из самых разных диковинных валют. Каких-нибудь 10 лет назад торговец невозмутимо принял бы у вас голландские гульдены и отчитал бы сдачу в любой удобной для вас валюте с точностью до копейки. Так что к аромату кофе, который вам предложат в любой лавке, обязательно будет подмешан запах купюр. Тот самый, который мы вдыхаем, держа в руке пачку новеньких ассигнаций. В еврейском квартале, это особенно ощутимо в ненастные дни, меня тревожит запах свежего белья. Наверное, под дождем оживают призраки тяжелых дней войны за независимость, когда еврейский квартал Иерусалима жил в настоящей блокаде. Не хватало продовольствия, топлива, а главное воды». И хозяйки после стирки белья не выливали воду, а использовали ее для мытья полов и окон. Через пороги открытых дверей вода стекала на улицу, ею пропитывались каменные плиты, площади, брусчатка мостовых, трава вокруг деревьев. И вот эти дожившие под дождем запахи иерусалимского мыла, сваренного под старинным рецептом, до сих пор поднимаются от камней, от земли и травы еврейского квартала. И всему здесь сопутствует суховатый, строгий запах молитвенных свитков из челячьей кожи, над которыми в сувенирных лавках, торгующих мизузами, трудятся сутулые каллиграфы — сойферы. А вот в армянском квартале над горьковатым дымком от леющего хвороста всегда витает торжествующий хлебный дух. Этого двора хозяйки пекут в специально врытых в землю печах, тонирах, благословенный лаваш. Армянский лаваш можно напечь на полгода вперед. подсушенный он хранится долго, и потом в любой момент стоит слегка увлажнив на полчаса накрыть его полотенцем, как он оживёт вновь, став теплым и мягким хлебом. Арабские питы, лафы, французские багеты, русские кренделя – более поздние изобретения. Армяне чуть ли не первыми на земле догадались извлечь сытные вкусы из забродившего теста. Тревожный воздух старгорода перенасыщен, и как тугая котомка набит запахами его обитателей. В дождливые дни он набухает, сыреет и тянется по низу над мокрыми плитами улиц и переулков, прорастает над скопищем лавок, колоколен и куполов, плоских черепичных крыш, бунтует рвется прочь весной, когда в долине сафата цветут багровые маки, а на деудейской пустыне вырастают и рушатся, беззвучно содорогаясь в тектонических разломах скалистые облака. Тяжелый и плотный экстракт, текучая смесь, настоянная на пряном ветерке страха. Этот воздух, вдыхаемый теми, кто ступает на эту землю, он содержит все, что угодно, только не благость. Ибо не ищут благости в Иерусалиме. И все же время от времени я оказываюсь в Старгороде по разным поводам. Чаще всего это очередная прогулка с очередными гостями, которым в зависимости от интересов и расположения души нужны либо христианские святыни, и Мария Никитична просила крестик осветить, либо стена плача, записочку меж камней вложить, пусть Сеня повысит зарплату Господи, и что близо, наконец забеременела. либо гости мои совсем бесшабашные, тогда с ними просто доведи куда захочешь. Я веду и показываю высокий класс, свой знаменитый аттракцион, долгую, витиеватую, наступательную и оборонительную торговлю с владельцами арабских лавок, битву до полной моей победы, смехотворно малой цены, которые почему-то, я 20 лет потратила на то, чтобы это понять, но так и не поняла, все равно выгодно владельцу товара. Может быть, все эти ткани, керамику, медную утварь и прочее соблазнительное барахло производят иноземные рабы в глубоких подземельях времен крестоносцев. Мой подлинный, тайно лелеемый талант — упоенный рыночный торг, виртуозный, партитурный, детально оркестрованный шутками, вздохами, стонами, воплями, торг до вылезания глаз из орбит, доброурного пассажа в финале, до последнего аккорда чашки кофе, сваренной лично хозяином лавки. Впрочем, иногда я покупаю действительно нечто ценное, что задевает меня по-настоящему, например, серебряную монету Александра Македонского, которую я намерена переделать в кольцо. Под напряженным взглядом моего знакомого продавца Аси я долго рассматриваю чеканный профиль молодого полководца. Это профиль актера Жерара Депардье. Мощная шея, сложная составный нос, смесистым кончиком, твердые губы, выдающийся подбородок. «Да, я переделаю ее в кольцо и буду мечтать и представлять себе руки сотни тысяч белых, черных, шоколадных и жёлтых рук, через которые прошла эта монета, прежде чем осесть на безымянном пальце моей правой, тоже небесмертной руки. После чего невозмутимо откладываю монету в сторону и минут пять перебираю нитку крупных кораллов, подробно обсуждая с Аси, зачем и как их красят. Главное тут ни разу не бросить в сторону монеты заинтересованный взгляд». Чуть позже я опять рассеянно наберу ее в руки, чтобы вновь отложить, якобы заинтересовавшись серьгами из римского стекла. Цель — вымотать Аси и совершенно запутать его относительно моих намерений. Я здесь с друзьями, которые разбрелись по магазину и таращатся на все диковинное, что попадает в поле зрения, и щупают все, до чего дотянутся руки. Я уже раза три созывала их по-русски, выразительно загребая воздух рукой, чтобы Ась понял, что мы намерены двигаться дальше». И когда они, как цыплята, собрались, наконец, под моим крылом и готовы продолжить зачарованное путешествие по магическим джунглям Эльдорадо, я резко поворачиваюсь и выхожу на ринг. — А почему я должна верить, что монета не подделка? — лениво спрашиваю я. Аси не вскидывается, не кричит, что не торгует подделками, он ими торгует, не бросается демонстрировать мини сертификаты на стенах, подтверждающие законность его торговли археологическими артефактами. Так поступил бы Салага, стремящийся отхватить любой кусок, сбыть с рук любому иностранцу дешевку за три шекеля. «Нет, Ась, не такой. Во-первых, мы с ним знакомы много лет, и ни одну группу хищных киношников я приводила в его магазин, уверяя, что русские делают рекламный фильм, и твою лавку увидят миллионы туристов. Во-вторых, я никогда просто так не морочу голову, и в конце любого визита обязательно покупаю что-то в этой лавке, удобно расположенной слева от входа в арабский рынок. Покупаю даже тогда, когда в этом нет острой нужды». Да и какая, положа руку на сердце, может быть нужда в коралловом ожерелье или вазочке иранской керамики, или в тканой наволочке кропотливой дружской работы? Я покупаю все это впрок на подарки, ибо много разъезжаю, и повсюду у меня друзья, приятели и знакомцы. Аси вообще не торопится меня разубеждать. Он улыбается и достает из-под прилавка поддон, разделенный на множество крошечных отсеков. В каждом отсеке лежат по две, по три монеты, темные кружочки разной степени сохранности и привлекательности, в зависимости от того, когда и как охотно отдала их здешняя земля. «Смотри», — говорит Ася, ставя поднос на стекло прилавка, «тут монеты иудейские, римские, эллинские». Монеты византийцев, крестоносцев, турок, мамилюков. Вот этот темный кружок с трелистником – это шекель времен первого восстания против римлян, 70-й год новой эры. А это монетка бар кохбы А вот Цезарь, выбирая любого – Тиберий, Троян, Адриан, монеты Хосманеев, Александра Яная и Матитьягу Антигона, который воевал с Ирдом Великим за царство. «Ты знаешь, что монеты в то время были все равно как газеты? Вся пропаганда через них велась. Вот, например». Он достает лупу, включает крошечную, как горошина, но бьющую прямо в цель лампу, и мы склоняемся над витриной. А «Видишь эту дверь? Вход в еврейский храм. Эти Антигон говорит толпе, я, мол, настоящий еврейский царь. Не то что этот проклятый и народе ирод. Пропаганда, все пропаганда», — вздыхает Ася. Вообще-то он мусульманин, не должен допускать и мысли о том, что в древности на этой земле было царство Иудея со столицей Иерусалим. Арабы утверждают, что до них здесь ничего не было, и сильно заботятся о приведении археологических фактов в соответствии с исторической концепцией ислама. К примеру, в первую же ночь после ухода израильской армии из Вифлеема мощным экскаватором был бы полученно снесен с лица истории такой археологический факт, как римский акведук I века новой эры. Но Ася антиквар. Два года учился археологии в университете на Скопсе. Главное же, он торговец, этим все сказано. Прибыль интересует его больше, чем пропаганда. Со всего мира в Старгород приезжают самые разные туристы. Нередко появляются профессиональные нумизматы. Что, если кому-то из них понадобятся монеты древних иудейских царей? Он опускает лупу на прилавок и поднимает голову. «Сейчас научу тебя, как отличить подлинник от подделки». Извлекает откуда-то серебряную монету с профилем Александра, по виду точно такую, какую кручу я в пальцах, и кладет на другую мою ладонь. «Ну-ка, взвесь, просто прикинь по весу ту и эту». И хитро на меня смотрит. «Чувствуешь, какая из них легче?» «Это? Правильно, она и есть подделка, в ней куда меньше серебра». И когда спустя минут двадцать мы с Асей прощаемся, пройдя навстречу друг другу долгий путь к справедливой цене, так две встречные бригады строителей дробят породу, прокладывая туннель. Он легко замечает вдогонку. «Только учти, подделка стоит дороже, чем подлинник. Она ведь подделка того времени, тоже артефакт». Почему? замираю я в дверях лавки. «Почему дороже?» «Не знаю», – пожимает плечами Ася, а в глазах его едва заметна тень усмешки. В монетном деле мастерство подделки всегда ценилось выше, чем тупая работа станка. Только это потом, лет через пятьсот, после смерти фальшивого монетчика. К слову, о подделках. Когда я писала роман «Белая голубка Кордовы» о гениальном поддельщике картин, мне пришлось вдоволь пошататься по закоулкам и лавочкам Старгорода. Нет ничего таинственнее арабских лавок Иерусалима. «Нет ничего загадочнее старых иерусалимских домов, внешне приземистых и тесных, но обладающих способностью раздаваться изнутри, будто некая сила дополнительного измерения раздувает пространство дома, так как мы в детстве раздували сложный из бумаги чертов язык. Плоский, хитро упакованный он в три приема раз, два, три вспухал и, надутый теплым воздухом, разворачивался далеко вперед». Так и тут, Сульц, ты видишь вход в небольшое, как правило, непрезентабельное помещение, заваленное товаром. Входить туда нельзя, если ты не знаешь, чего ищешь. Тебя в вмиг обратают ласковые, очень способные к языкам арабские торговцы. Зазовут пить кофе, станут называть Натаща и сестра, объясняться в любви к русским, разворачивать блескучие пестрые шали, швырять на прилавок медные джезвы, ступки, перламутровые крестики, топорные фигурки святых из оливкового дерева. золотые подсвечники, и через пятнадцать минут ты сама не поймешь, как и зачем в твоих руках оказался персидский ковер за три тысячи шекелей, ведь ты просто хотела взглянуть, чем торгуют в этих паршивых ловчонках. Но если ты твердо знаешь, что ровным счетом ничего тебе не нужно, что ты не русская из прекрасной Москвы, а вот уже третий десяток лет проклятая израильтянка из Иерусалима, то смело входи и путешествуй дальше, ибо за первой комнатой всегда есть другая. Пещера без окон, зато с цветными лампадами, свисающими с купольного неизвестно откуда тут взявшегося потолка средневековой залы. Товары здесь почти те же, что и в первой комнате. Рулоны ковров, стопки тканых скатерти и шелковых шалей, ряды вышедших балахонов над потолком и бесчисленные нити полудрагоценных камней, как правило, раскрашенных. Тоже ничего нельзя делать здесь, бывалому человеку. Но случается, что из этой пещеры, завешенной ковром, дверной проем или просто арка в стене, ведет в некое совсем уж затхлое и тусклое, как невнятный сон пространство, в центре которого на старом кофейном столике, инкрустированном перламутром, стоит большой серебряный поднос, а в нем горой навально всякая всячина, на первый взгляд, непотребный. Но вот тут-то и надо остаться, тут надо хорошенько покопаться. В этой хламной куче могут попасться мятые серебряные бусины очень старых времен, наконечники копий крестоносцев, осколки флаконов римского стекла, оправленные в серебро. Они так изысканно и нежно откликаются на цвет любой одежды. Наконец, старинные монеты. Это помещение для знакомцев, для знатоков, не для туристов. И торговаться тут надо осмотрительно, не нагло. Но уж на своей цене стоять насмерть». Так вот, в эпоху охотничьего гона за старьем, диковинами и, главное, лицами других небывалых жизней, мой друг Леша Осипов вызвался привести меня в место особое, штучное, и в Иерусалиме единственное, в лавку некоего Абу Халяля. Того, что торгует настоящим Дамасским шелком. Леша я доверилась полностью, ибо он сам человек штучный, а для меня даже загадочный. Осипов знает все. Бывал везде, знаком со всеми. информация всегда владеет самой точной. В вопросе, о котором идет речь, осведомлен, досконально. При этом насмешлик и баламут, и потому любой его рассказ производит впечатление розыгрыша. Еще он обладает очаровательной манерой, упоминая о ком-то, одним и тем же тоном говорить о предмете совершенно противоположные вещи, словно предлагает собеседнику выбрать, что больше нравится. «Михайлов-то? Ну, он прелесть, что такое, невероятная скотина!» Или «И он несправедливо на это замечает, что занятия спортом укрепляют здоровью, и, по-моему, за подобное высказывание надо убивать на месте». «Меня он наглец, называет тетей. Не знаю, как это вышло, но одергивать поздно. И учит жить при любой возможности». Спросишь у него, «Леша, не знаете ли, как выглядит чек Банка Ватикана?» «Да ради бога», — отвечает он, — «дайте-ка ручку, тетя». И за минуту набросает он и в деталях на ресторанные салфетки, разве что без подписи «Папа Римского». Спросишь у него, «Леша, вы шпион?» — улыбается. «А не знаете, существует ли в Старгороде масонская ложа?» «Разумеется, тетя, дать адрес». «Леша, вы масон?» Улыбается. «Так вот, лавка обухаляля. Меня и вправду поразило это небольшое помещение с антресолью, где стояли и в повалку лежали штуки драгоценной магические, мерцающие материи с рисунком, меняющим очертания в зависимости от времени дня, то есть от освещения». И пока я со слов хозяина записывала разные смешные, по его мнению, факты, вроде того, что в древности ткачам отрезали язык, дабы те не могли выдать врагам секретов производства дамасского шелка, нам с Лешей дважды сварили настоящий арабский кофе. А я, чего писатель не сделает во имя будущей книги, разорилась на две дорогие шелковые наволочки, шитые из того отреза, что идет на облачение греческого патриарха. обороть бородистый обухаляль сэкономил на обрезках». «Подумаешь, дамасский шелк», — фыркает моя соседка Фрида. «Она явилась за телефоном собачьего парикмахера, да так и застряла у меня, минут на сорок. Мы с ней дальние родственники по собачьей линии, всегда есть о чем поговорить». Фрида маленькая, уютная, проворная, с оттопыренными круглыми ушками, за которые, когда кроит, закладывает падающие на лицо пряди, работает в ателье у Офры, известной в Старгороде Портнихи, из семьи испанских евреев, семьи разветвленной, старинной, с говорящей фамилией Таледано, чьи предки, покинув Испанию, пять веков назад поселились в еврейском квартале. Знаю я о Бухаляле. он весь на виду, к нему то журналисты, то министры, то модисты, какой в этом интерес? Там, в соседних переулках, есть более любопытные заведения, например, кружевная лавка «Старух Орландес». Что за старухи? Две старые девы, абсолютно одинаковые. На первый взгляд близнецы, но они погодки. Может, за волос, у обеих длиннющие волнистые волосы, белые-белые, сидят посреди своей лавки в двух рассовшихся креслах, а вокруг полнейший бардак. Ни полок, ни ящиков, ни витрин, просто всюду навальный кучи старинных кружев, и какой кусочек ни вытяни, тысячи долларов стоит. «Входишь, и крыша едет, будто в сказку с колдунями попала, куча драгоценных кружев, а посреди две одинаковые старухи с белыми распущенными волосами, цвета как раз тех самых кружев. Вот и напиши про них». Я впечатлилась и отправилась искать кружевную лавку, и словно в насмешку или в поучение меня заставили вдоволь покружить. Торговцы города адресов не называют. Они либо указывают рукой, а рука так и отплясывает джигу, либо лукаво и подробно объясняют дорогу, перечисляя приметы. И примет всех множество. Магазин ковров, где сидит коллега Халав с Наргилой. За ним правее римской колонны, левее фонтана серебряная лавка под балконом греческой епархии, где на пороге Слепая пестрая кошка с колокольчиком на шее, за ней лавка специй, там еще клетка с канарейкой над входом. Словом, кружила-кружила я, вывязала ногами километры кружев, на весь Старгород хватит, да и бросила эти занятия. «Как же, как же», — многозначительно усмехается Осипов, — «сестрица колоритная, беда только, что они не всегда там обретаются». Мы с ним сидим в кафе в Мамеле, с недавних пор здесь модно назначать встречи, больно хороша и элегантна эта новая улица, идущая параллельно стенам Старгорода, и как коллега, собранная из развалин старых иерусалимских домов. Многие годы Мамела, разрушенная боями шестидневной войны, пребывала в унылых руинах, в самом центре Иерусалима. Несколько крупных подрядчиков дрались в судах за право отстроить этот, по замыслу отцов города, деловой и туристический центр. У нас долго судится, шли годы даже десятилетия, и это очень хорошо, уверяют мои друзья-архитекторы. Иначе на месте нынешней Мамелы стояли бы какие-нибудь модные 80-х дылды из стекла и бетона. Сейчас Мамела роскошная, она сплетена из старых иерусалимских подворотен и новых строительных технологий. В европейский торговый променад включена и отреставрированная армянская церковь, и ровная шлифовка новеньких плит из иерусалимского известняка. Оттеняет благородную желтизну старых отмытых камней. Кофе здесь самый обычный, но уж очень вид красив. На черепичной крыше района монте -Фьоро, на лопасти круглоголовые мельницы, на все эти белые дома, придающие холмам немного засахаренный вид. Старухи, конечно, примечательные, задумчиво повторяет Осипов. Но учтите, что они не каждый день там тусуются. К нам, наконец, подходит давно окликаемая официантка и выдает огромные как дипломы папки меню. «А что означает ваше странное замечание?» — спрашиваю я, готовая к любому его розыгрышу. «Что вы имеете в виду?» «Да ничего особенного», — рассеянно отвечает Лёша, скользя взглядом по партитуре супов, запеканок, десертов. «Кроме того, что временами лавка исчезает». «Лёша», — я в сердцах откладываю меню, — «вы сдурели?» «Да нет, могу поразвлечь вас историей, которая у меня с ними вышла год назад. Ужасная, соблазнительная, версия, не верьте, получилась история. Шел я, помнится, в местное отделение опуса Дэи? «Куда?» «Ну вот, вы вскидываетесь, тетя, как испуганная лань. Вы что, не знаете, что в Старгороде обитают и эти ребята тоже?» «Я брал интервью у директора. Он мирянин, очень приличный человек». Ну так вот, пробегая онным переулком, краем глаза вижу в запыленном окне неизвестной мне лавке нечто такое, чего застываю, будто меня дубиной огрели. Стоит в окне, причем именно не лежит, а стоит, будто специально ее выставили для понимающего человека, папка-гравюр моего обожаемого Жака Кауло. Я ведь эти гравюры тридцать лет собираю, и главное, буквально накануне просидел в интернете, часа полтора, прошерстил все антикварные букинистические сайты. «У меня есть несколько его фоксимильных гравюр, но я хочу за редкой изгнание евреев из Парижа. А она вдруг только во флорентийском издании. И бросаюсь я к окну, вижу, внесу на обложке папки «Италия», «Ференце» и понимаю, что там она родная, внутри. И главная чепуха какая-то, лавка кружевная, на вид заброшенная, захламленная, не процветающая, скажу я вам, у заведения вид. Отнюдь. Откуда ж гравюра? Вхожу, сидят два пугала, будто меня дожидаются, и вид у них, ну, скажу вам, вид такой, что самое место на тех гравюрах. Балакают по-испански, по-французски, по-итальянски, пытаюсь выяснить по-каковски еще, надо же объясниться, охотно отвечают по-фламандски. Ну, не ядрен ли мама в городе Иерусалиме? Тогда я жестами, мол, тут у вас в окне папка с гравюрами стоит, продается?» А как же кивают? Продается, продается. А мне сердце как молот. Бух-бух, бух-бух. Нельзя ли взглянуть? Пожалуйста, пожалуйста. Открываю дрожа, переворачиваю желтоватые плотные листы. Вот она. Неужто сейчас, думаю, завладею недостижимой мечтой. Сколько же цена какая? Пишут каким-то, черт знает каким уголком, на кусочке кружев. Четыреста. Четыреста что? Шекелей, Эскудов, флоринов? Нет, старухи, оказывается, отлично знают слово «евро». Ну, черт с вами говорю. Переводите в шекели, выпишу сейчас чек. Буду голодать месяц во имя мечты. Только стоп-машина, чеки они, увы, не принимают. И обе пальчиками так стучат, знаете, большим и указательно, мол, на личняк гони, любезный кавалер, гони-ка на личняк. Истлевшие такие пальчики, как и все их кружева. Короче, я понимаю, что сейчас опоздаю на интервью, и кое-как, мимикой в присядочку, очень чёткой, договариваюсь, что завтра утром прибудут сюда с налом, как штык. Кивают, улыбаются. В десять удобно, показываю обе растопыренные пятерни. Кивают, улыбаются, падлы. А еще болван, я, отбежав метров на двадцать, оглянулся и запоминаю. Ага, слева кофейня, справа обувная лавка, посередке эти белокурые мумии. У меня, вы же знаете, зрительная память, как у шпиона. а папка-гравюр Жака коло в окне, манит, красуется, прощается со мной. «Почему ж прощается?» — спрашиваю. «Кто-то перехватил?» Лёша вздыхает и смотрит на меня с состраданием. «Знаете, что вас отталкивает тётя? Очень вы трезвый человек, без полёта, без отрыва в атмосферу. И что особенно омерзительно, без страха перед Серафимами. А если короче? Если совсем коротко, на завтра мерзкой ловчонке не оказалось на месте». Я издаю саркастический вопль, он, сложив руки на груди, с мрачным и невозмутимым торжеством, пережидает все мои издевательские реплики, наконец, кротко продолжает. Так вот. В этот момент официантка, наконец, снова с нами, и мы наскоро заказываем кофе и тосты. Что поделаешь, Лёш, конечно же, всю эту бодягу сочинил, но я немедленно хочу дослушать его увлекательное, несмотря ни на что, такое, чёрт побери, убедительное вранье. «Да, так вот», — говорит он, — «слева кофейня, стоит на месте, справа обувная лавка, пожалуйте, посередке ничего, даже намека никакого». Перед входом в кофейню молодой человек лет 80, сидит на старом венском стуле, греется на солнышке. Жилет, галстук, золотая булавка, седые устья аккуратно подстрижены. Такие старички продают газеты в баре «Готика» в Барселоне. Я к нему, хотя голова моя раскалывается, мозги вскипают и грозят расплескаться. Так и так говорю, вчера вот тут была кружевная лавка, и две почтенные сеньоры договорились со мной о встрече. Он смотрит на меня, как на безумного, и вежливо говорит. «Ошибка, дорогой мой господин. Я тут сижу лет шестьдесят, и никогда никакой лавки, тем более кружевной здесь не было, да и не могло быть. Сами видите, наш переулок обувной». Гофман, Эдгар По, Стивенсон». Насмешливо перебираю я, с тем, как синхронно отражается в обоих стеклах Лешинах солнцезащитных очков мраморная дева Мария на фасаде старой армянской церкви. Уилки Коллинз, Конан Дойл. Да нет, серьезно, парирует Осипов, это просто стар город. Ну, я потоптался рядом, дурак дураком, выпил с горя чашку кофе, плюнул. Да и ушел. Ну, как же ты их не нашла, удивленно восклицает Фрида. Это же так просто. Вошла через цветочные ворота, дошла до лавки сандалий и сумок, спустилась к фонтану, и третий переулок направо. Э, нет, четвертый. Нет, постой. «Да ты сама там была?» – спрашиваю я с досадой. «А как же меня Офра приводила? Она брала у них горстку барабанских кружев, восемнадцатый век, с платья Марии Антуанетте». «Кого? Марии Антуанетта? Я смотрю на нее и вижу то, чего раньше не замечала. «Да она сумасшедшая, думаю я. Они там в Старгороде все с приветом. Тем более, что Фрида уже двадцать лет работает в ателье Уфры. Заразилась, воздухом темно надышалась. Ой, пореже надо нос сюда совать». «И вообще, — решительно говорит моя соседка, — вот ты пишешь, бог знает о таком, о каких-то арабах, цыганах, о айсерах, возьми и напиши о моих испанцах. Вот это люди. Офр, например, тринадцатое поколение семьи, все говорят на Аладдина. Ну, ты знаешь, на языке испанских евреев. Представляешь, что собственные дети забывают родной язык за несколько лет, а эти тринадцать поколений хранят язык и память». Офрен отец, он недавно умер, всю жизнь ходил в лавки и ресторанчики, которые держали его друзья. Между прочим, аристократы, голубая кровь, специально, чтобы поговорить на Ладина. Между прочим, умер внезапно, на 86 году, посреди яркой жизни, джипы, мотоциклы, танцы, любовницы до хрена. У старика были водительские права под номером 00003 в Палестине. И первой в стране Харлей тоже его был. а тут прислали разобранным прямо в канун Пасхи. Так все мужчины поднялись из-за праздничного стола и пошли мотоцикл собирать. Пасхальный седр, запрет на любую работу. Но не собирать Харлей — это было выше их сил. Да там история на история. Фрида уже стоит в дверях, но, припомнив что-то еще, возвращается и снова плюхается на диван. Вспомнила про бабушку. «Тебе надо вот про кого написать, про Офрину, бабушку Мирьям. Я еще застала ее в живых. До девяносто шести лет была настоящей юлой. Готовила, стирала, убирала, помнила всю многочисленную родню, у кого день рождения, у кого годовщина свадьба, была в курсе всех новостей. Я с ней часто по телефону говорила. Голос молодой, упруги, дожила до второго праправнука. А как умерла...» Это поэма. Собрала нескольких женщин из семьи, кого хотела видеть. Выстроила вокруг кровати, дала указания, кому что оставляет, где что лежит. Сказала, что жизнь считает законченной и счастливой, несмотря на все потери. Закрыла глаза и умерла. Представляешь, баба стоит в полной непонятке, что происходит. Ждут пять минут, десять. Наконец догадались вызвать амбуланс. Та приехала и только смерть констатировала. И вообще... Фрида решительно закладывает за оба ушка длинные пряди волос, словно сейчас приступит к раскройке моей новой книги. «О старом городе надо по профессиям писать. Вот возьми портных, напиши о них повесть». «О, портные старого города». «Портные-то?» — легко удивляется Леша Осипов. «Пожалуйста, вас кто интересует? Могу познакомить с одной монашкой. Она русская, во время войны угнана в Германию и после Равинсбрюка назад в СССР. Возвращаться не пожелала, умная оказалась». Со справкой Красного Креста попала в Палестину, где приняла постриг. Никаких документов у нее нет, живет то, что рясы шьет. Вообще в Старгороде полно народу, живущего по старинным, давно уже недействительным документам. Итак, мы сидим в Мамеле, слева внизу развернулся Иерусалим, и не самым бедным своим боком развернулся за куполами и пузатыми эркерами деревни Давида, жилого района богатых американцев, розовым гребешком, сидит на холме легендарный отель «Царь Давид», взорванный еврейскими террористами во времена правления Британии в Палестине. Над ним, на улице все того же царя Давида, монументально взымается в небо, вызывающая неприличные мысли башня христианской организации «ИМКа». А там, где ульц царя Давида, сбегая вниз, упирается в Мамилу, высится громада недавно выстроенного отеля с оригинальным именем «Цитадель», опять-таки Давида. Поразительно, насколько мил народной памяти этот не самый высокоморальный, вороватый на чужих жен, уклончивый и хитроумный, но дьявольски обаятельный еврейский царь, одаривший мир, ликующий печалью своих псалмов. «Ну так что?» – спрашивает Лёша. «Познакомить с монашкой-то?» «Вы же разыскиваете оконные сюжеты. Так мы это запросто притянем за уши». Мол, она агентесса КГБ, шила для патриарха, старикан перед смертью поведал ей тайну, а м -м, неважно, потом придумаем. С этой тайной в груди она сигает в окно второго, нет, третьего этажа резиденции православного патриарха, сбивая с ног хатакий Д'Артаньян в рясе, проходящего мимо Кубского монаха. О, у Лёши светлеет лицо, словно он встретил дорогого ему друга юности. Значит, тюкнула висок очередная идея. «А вот о ком надо книгу писать? Копты. Напишите про коптов. Уважьте их, тетя. Это же последние ископаемые египтяне. Они единственные живут в храме, вернее, на крыше его, как Карлсон какой-нибудь. Этих черных бедняк братья по вере олегают при каждом удобном случае. И копты решили, будем на крыше жить, охранять свой маленький предел, чтобы совсем не замордовали, согласно христианской морали». «Кстати, об окнах, тетя, вы же бывали там, на крыше храма? Не пробовали в темечко купола глянуть в тусклое такое оконце, немытое веков десять? Пойдите и посмотрите. Смотрите!» Он потрясает воздетыми кулаками, видимо, изображая проповедника и чуть не сбивает локтем чашку кофе с подноса, который принесла официантка. За 7 минуты три мы деятельно занимаемся тем, что пробуем разные сорта варенья джемов в крошечных розетках, я сразу отбираю себе варенье из пассифлоры и предупреждаю Осипова, чтобы даже не думал на него посягать. Что уж говорить о многовековой вражде христианских конфессий в храме, если здесь трудно варенье поделить. «Нет, в самом деле», — с аппетитом жуя продолжает Лёша, — «это ж какой взгляд не банальный, ракурс какой, с крыши храма-то гроб Господня глянуть в самую середку, в его нутро, на эту пульсацию его кишок, на людское копошение». «Господи, сколько типов, какие истории!» — Лёша вдохновлен, не на шутку. Он даже не реагирует на всхлипывание мобильного телефона, а взглянет только в экранчик, и задавит всхлип и снова отложит телефон в сторону. Я смотрю на его энергично жующие желваки и думаю, как же все-таки этот человек способен заряжаться от себя самого, как мгновенно достает из памяти, точно араб-торговец, из своих необъятных сундуков то одно, то другое, то отрез, то лоскут, то монету, то бусы. Сейчас он не просто оживлен, он летит на всех парах бескорыстно и вдохновенно. «Слушайте, именно-именно истории Об Иерусалиме надо писать километры человеческих историй без всяких комментариев, без рассуждений, пейзажей и прочей вашей болтовни. Сухой перечень историй. Остальное неинтересно. Начните со следующего эпизода. 1954 год». Мы с Иорданией в состоянии хрупкого перемирия. Иерусалим разделен колючей проволокой, орданцы не пропускают евреев к стене плач, и школьникам они и рассказывают на специальном уроке, привозя классы на некую горку, с которой виден краешек этой самой святыни. И вот однажды, прекрасным весенним утром, две монахини монастыря Нотр-Дам, а именно вдоль его стены проходила граница, решают выпить кофе. Утро свежее, румяное, душистое. Леша. «Не, слушайте, слушайте. Одна из монахинь, а именно мать-настоятельница с чашкой в руке, подходит к окну, открывает ставни, перегибается через подоконник, солнце вырывается в комнату. Наловила старуха полные глаза солнечных зайчиков. а Апчи! Бывает, вы скажете, но!» Монахиня так мощно чихнула, что ее вставная челюсть вылетела в окно. «Слушайте, Леша, у меня нет времени на эту чепуху». А, «Да вы же не знаете, что дальше», — восклицает он. «Дальше самое пикантное начинается. Челюсть монахини вылетает и падает под окно». Выпаливает он с скороговоркой спортивного комментатора и, словно кто-то переключил каналы, мгновенно переходит на тон сказителя были. А дантистов в те времена было в Иерусалиме раз-два и обчелся. Вставная челюсть стоила целое состояние. Казалось бы, спустись, бабуля, или пошли, кого бы то ни было из сестер, поднять дорогостоящую челюсть. Там не тут-то было. А Лежит она, лебедь белая голубушка, в травке, именно там, где проходит нейтральная полоса, и поднять ее нет никакой возможности, ибо, как и положено, нейтральная полоса находится под прицелами снайперов, как орданских, так и наших». И начинается одна из самых изысканных иерусалимских историй, когда Израиль и Иордания, само собой, через посредника, коим является комиссия ООН по делам Иерусалима, начинают переговоры по спасению челюсти матери-настоятельницы монастыря Нотр-Дам. «Все вы врете, Лёша. теряя терпение, решительно заявляю я. «Вы это прямо сейчас выдумали на ходу». «Можете справиться у любого экскурсовода», — говорит он, состроив обиженное лицо. «Переговоры длились три недели, пока, наконец, под охраной израильского солдата, монахиня, не спустилась вниз и не подняла из травки свою драгоценную пасть». «Лёш, отстаньте», — говорю я, «у меня голова идет кругом». Он откусывает кусок от булки, с минуту жуёт, держа задумчивую позу, наконец, произносит уже серьезно. «Между прочим, в Старгороде, конечно, есть о ком писать, это же ковчег, где каждой твари по горстке, он, думаю, и размером-то...» с тот самый библейский ковчег. Ведь если вдуматься, греки, копты, цыгане, курды, суданцы, русские, грузины, айсеры, и об Ильинцах не забудьте, живописнейшая публика. Недавно в винном подвальчике в Старгороде видел сценку. Спускается ражий русский мужик в облачении ортодоксального еврея, требует у стакан водки, одним махом опрокидывает его рот и занюхивает за сальным рукавом своего халапсердака. Но, знаете, если писать о здешних меньшинствах, то начинайте с армян. «Сармян?» – удивляюсь я. «А чем они главнее остальных?» «Они главнее, а упрямее. По сравнению с другими они оказались самыми стойкими, практически не ассимилировались и сохранили язык. Ну, а главный их квартал. Вот это орешек. И тему вашу обыграете. Гляньте на их неприязненные окна. Мало крупной решетки, они еще и железной сеткой окно затягивают. Видать, есть что скрывать». А вы только вдумайтесь, остальная часть Старгода разрушилась всеми, кому не лень было сюда нагрянуть, а армянский квартал не пострадал ни от римлян, ни от византийцев, ни от персов, ни от арабов. А оцените, тетя, сколько тайн, сколько документов там может храниться. А если вспомнить их разбросанную по всему миру и очень богатую диаспору, сколько родственных связей, сколько ценностей, принятых на хранение в минуты роковые. Вообразите, сколько там тайников, а? На три романа хватит. И учтите, почти все этнические армяне Старгорода — потомки семей, проживающих тут с первого века до новой эры. Среди воинов Тита, громившего Иерусалим, в семидесятом году были армяне. Они хорошо воюют, их и тамплиеры с охотой нанимали. Леша удовлетворенно откидывается на стуле, словно минуту назад решил, наконец, о чем мне надо писать. «Да-да, только армяне», — провозглашает он и шлепает ладонью по столу жестом руководителя проекта, подводящего итог совещанию. Армяне – самый благодатный материал. Возьмите школу святых переводчиков, там десятки тысяч древних манускриптов, а доступа в нее нет, даже именитых ученых не пускают. Такой скандал. Впрочем, армяне всегда на всех плевали. Причем на школу переводчиков несколько раз покушались, но она под такой защитой, что все попытки заканчивались провалом. И покушались всегда. Внимание, тетя, ортодоксальные евреи. Говорят, даже Любавический Рэбби благословлял своих питомцев на разведку. А знаете почему? Я спохватываюсь, что, как обычно, уже втянута в очередную невероятную люшную историю, и даже мысленно, лихорадочно выстраиваю ходы фантасмагорического сюжета. Несмотря на то, что не раз давал себе слово, никогда больше не поддаваться на... «Ну почему?» — иронически глядя на Осипова, спрашиваю я. «Только учтите, весь этот Голливуд серьезные люди не хавают». «Да потому...» со спокойным достоинством произносит Леша, не обращая внимания на мои жалкие наскоки, что, согласно некоторым весьма упорным слухам, именно там спрятаны скрижали завета. Здрасть, смеюсь я, — «скрижали? А скрижали вам не жали?» «Мне нет. Только нынешний папа, Бенедикт XVI, завершил свой вояж на Ближний Восток визитом к иерусалимским армянам. С чего бы это?» Он вынимает из чашки с недопитым капучино ложечку и победно на меня поглядывая аккуратно ее облизывает. А вот всегда так. Слушаешь его, слушаешь с недоверчивой улыбкой, а потом...